Глава девятая Свой дом Проходят дни, проходят недели. Юнкер четвертой роты первого курса Третьего военного Александровского училища Александров понемногу, незаметно для самого себя втягивается в повседневную казарменную жизнь с ее точным размеренным укладом, с ее внутренними законами, традициями и обычаями, с привычными давнишними шутками, песнями и проказами. Недавняя торжественная присяга как бы стерла с молодых фараонов последние следы ребяческого, полуштатского кадетства. Аппарат в Кремле у Красного Крыльца объединил всех юнкеров в духе самоуверенности военной гордости, радостной жертвенности, и уже для него училище делалось своим домом, и с каждым днем он находил в нем новые маленькие прелести. Разрешалось курить в свободное время между занятиями. Для этого в каждой роте полагалась отдельная курилка, признание юнкерской взрослости. После обеда можно было посылать служителя за пирожными в соседнюю булошную Севастьянова. Из отпуска нужно было приходить секунда в секунду, в восемь с половиной часов. Но стоило заявить о том, что пойдешь в театр, отпуск продолжается до полуночи. По большим праздникам юнкеров, оставшихся в училище, часто возили в цирк, в театр и на балы. Отношения с начальством утверждались на правдивости и широком взаимном доверии. Любимчиков не было, да их и не потерпели бы. Случались офицеры слишком строгие, придирчивые тренчики, слишком скорые на большие взыскания. Их терпели, как божью кару, и травили в ядовитых песнях но никогда ни один начальник не решался закричать на юнкера или оскорбить его словом. Тут щетинилось все училище. Помещение училища бывшего дворца богатого вельможи было, пожалуй, тесновато для 400 юнкеров в возрасте от 18 до 20 лет и для всех их потребностей. В середине полутораэтажного здания училища находился большой, крепко утрамбованный четырехугольный учебный плац. Со всех сторон на него выходили высокие крылья четырех ротных помещений. Впоследствии Александрова часто удивляла и даже порой казалась невероятной вместительность и емкость училищного здания, казавшегося снаружи таким скромным. Между третьей и четвертой ротами вмещался обширный сборный зал, легко принимающий в себе весь наличный состав училища. Между первой и второй ротами восемь аудиторий, где читались лекции, и четыре больших комнаты для репетиций. В верхнем этаже были еще домашняя церковь, больница, химическая лаборатория, баня, гимнастический, фехтовальные залы. В нижнем полуэтаже жил офицерский состав: холостые с денщиками, женатые с семьями и прислугой, четверо ротных командиров, инспектор классов, батальонный командир, начальник училища, батальонный адъютант, священник с причтом доктор с фельдшерами. Было, конечно, и многолюдная канцелярия. Но никто не знал, где она находится. Также неизвестно было юнкерам, где и как существуют люди, обслуживающие их жизнь. Все эти прачки, полотеры, музыканты, ламповщики, служители, портные, дворники, швейцары, истопники, повара. Вследствие такого обилия людей всюду чувствовалась некоторая сжатость. Учить лекции и делать чертежи приходилось в спальне, сидя боком на кровати и опираясь локтями на ясеневый шкафчик, где лежала обувь и туалетные принадлежности. По ночам тяжеловато было дышать и приходилось открывать форточки на улицу, но пустяки. Все переносила весело крепкая молодежь, и лазарет всегда пустовал. Разве изредка ушиб или вытяжение жилы на гимнастике? Или еще реже такая болезнь, о которой почему-то не принято говорить? Как всегда во всех тесных общежитиях, так и у юнкеров, не переводился большей частью невинный, но порою и жестокий обычай давать, летучие прозвища начальству и соседям. К этой языкатой травле очень скоро и приучился Александров. Первая рота, которая нарочно подбиралась из молодежи высокого роста и выдающейся стройности, носила официальное название роты его императорского величества. И в отличие от других, имела серебряный вензель на мундирных погонах. Упрощенный ее титул был «Жеребцы его величества». Ею командовал капитан Алкалаев Кала Георгий, но юнкера как будто и знать не хотели этого старого боевого громкого имени. Для них он был только «хухрик», а немного презрительнее – хухра. Никто из всех юнкеров училища не сумел бы объяснить, что означает это загадочное слово «хухрик» – маленького ехидного зверька, или мех, или какое-то колючее растение, или злотворный настой, или особую болезнь, вроде чири Однако с этим прозвищем была связана маленькая легенда. Однажды батальон Александровского училища на пробном маневре совершал очень длинный и тяжелый переход. Юнкера со скатанными шинелями и сранцами с полной выкладкой, шанцевым инструментом и частями разборных палаток чуть не падали от зноя, усталости и жажды. Запотелые их лица густо покрытые черноземной мягкой пылью, были черны, как у негров, и так же, как у негров, блестели на них покрасневшие глаза и сверкали белые крепкие зубы. Наконец-то долгожданный привал. «Стой! Состав ружья! Оправиться!» раздается в голове колонны команда и передается из роты в роту. Богатая подмосковная деревня. Зелень садов и огородов, освежающая близость воды. Крестьянские бабы и девушки высыпают на улицу и смеются. Охотно таскают воду из холодного колодца, дают юнкерам волю напиться. Льют и плескают воду им на руки. Обмыть горячие лица и грязные физиономии. Притащили яблок, слив, огурцов, сладкого гороха, суют в руки и карманы. Веселый смех, непринужденные шутки и прикосновения. Всегдашняя, извечная, сказочная симпатия к солдату и жалость к трудности его подневольной службы. «И как это вы, бедные солдатики, страдаете!» «Жарище-то смотри, кака адова! А вы в своей кислой шерсти, и ружья у вас какие тяжеленные! Нам не в подъем! Нако-нако, солдатик, возьми еще яблочко, полегче станет!» Конечно, эта ласка и жаль относилась большей частью к юнкерам первой роты, которые оказывались и ростом поприметнее, и наружностью покраше. Но командир ее, Алкалаев, почему-то вознегодовал и вскипел. Неизвестно, что нашел он предосудительного в свободном ласковом обращении веселых юнкеров и развязных крестьянок на открытом воздухе, под пылающим небом, нарушение ли какого-нибудь параграфа военного устава или порчу моральных устоев, но он защитинился и забубнил. «Сейчас же по местам юнкера, к винтовкам, стоять вольно, рядов не разравнивать!» «Таратов, чему вы смеетесь? Лишнее дневальство! Фельдфебель, запишите!» Потом он накинулся было на ошалевших крестьянок. «Чего вы тут столпились? Чего они видали? Это вам не балаган!» «Идите по своим делам, а в чужие дела нечего вам соваться! Ну, живо! Кыш, кыш, кыш!» Но тут сразу взъерепенилась крепкая, красивая, румяная, сквозь веснушки языкатая бабенка. «А тебе что нужно? Ты нам что за генерал? Тоже кышкает на нас, как на кур! Ишь ты, хухрик несчастный!» И пошла, и пошла до тех пор, пока Алкалаев не обратился в позорное бегство. Но все-таки медче и легче словечка, чем хухрик, она в своем обширном словаре не нашла. Может быть, она вдохновенно родила его тут же на месте столкновения. И в самом деле, думал иногда Александров, глядя на случайно проходившего кала Георгия, Почему этому человеку, худому и длинному, со впадинами на щеках и на висках, с пергаментным цветом кожи и с навсегда унылым видом не пристало бы так клейко низкое и дурное прозвище? Или это свойство народного языка – мгновенно изобретать такие ладные словечки? Курсовыми офицерами в первой роте служили Добранравов и Рославлев – поручики. Первый почему-то казался Александрову похожим на Добролюбова, которого он когда-то пробовал читать, как писателя запрещенного, но от скуки не дотянул и до четверти книги. Рославлев же был увековечен в прощальной юнкерской песне, являвшейся плодом коллективного юнкерского творчества, таким четверостишьем. Прощай, Володька, черт с тобою, Развратник, пьяница, игрок, Недаром дан самой судьбою Тебе хронический порог. Этот Володька был велик ростом и дородин. Портили его массивную фигуру ноги, расходившиеся в коленях наружу, иксом. Рассказывали про него, что однажды он на пьяной пари остановил ечкинскую тройку на ходу, голыми руками. Он был добр и непридирчив, но симпатиями у юнкеров не пользовался. Из ложного молодечества, и чтобы подольститься к молодежи, он часто употреблял грязные, похабные выражения. А этого юнкера в частном обиходе не терпели допуская непечатные слова в прощальную песню, называвшуюся также «звериадой». Надо сказать, что это заглавие было плагиатом. Оно какими-то неведомыми путями докатилось в Белый дом на знаменке из Николаевского кавалерийского училища, где существовало со времен Лермонтовского юнкерства. «Московская звериада» Вдохновлялась музою хромой и неизобретательной. Домашняя же ее поэзия была суковатая. Володька Рославлев прервал свою начальственно-педагогическую деятельность перед Японской войною, поступив в московскую полицию. Вторую роту звали «зверями». В нее как будто специально поступали юноши крепко и широко сложенные, также рыжие и с некоторою корявостью. Большинство носило усики, усы и даже усищи. Была и молодежь с короткими бородами. Времена были Александра Третьего. Отличалась она серьезностью, малой способностью к шутке и какой-то, казалось Александрову, нелюдимостью. Но зато ее юнкера были отличные фронтовики. На парадах и батальонных учениях держали шаг твердый и тяжелый, от которого сотрясалась земля. Командовал ею капитан Клаченко. Ничем не замечательный, аккуратный службист, большой, морковно-рыжий и молчаливый. Зверяда... Ничего не могла про него выдумать острова, кроме следующей грубой и мутной строфы. Прощай, Клоченко, рыжий пес С своей рожею ехидной, умом до нас ты не дорос, хотя мужчина очень видный. Почему здесь состязание в умах непонятно, а ехидности в наружности клаченки никакой не наблюдалось простое, широкое, голубоглазое, как часто у рыжих лицо, примерного армейского штабс-офицера с привычной служебной скукой и со спокойной холодной готовностью к исполнению приказаний. Курсовым офицером служил капитан Страдовский, по-юнкерски Страделло, прибывший в училище из императорских стрелков. Был он всегда добр и ласково весел, но говорил немного. Напуск на шароварах доходил у него до сапожных носков. Был он малоростом, но во всем московском военном округе не находилось ни одного офицера, который мог бы состязаться с Острадовским в стрельбе из винтовки. К тому же... Он рубился на испадронах, как сам пан Володеевский из романа «Огнем и мечом» Генриха Сенкевича, и даже его малорослость не мешала ему побеждать противников. Уже одного из этих богатых даров достаточно было бы, чтобы приобрести молчаливую любовь всего училища. Третья рота была знаменная, при ней числилось батальонное знамя, на смотрах, парадах, встречах, крещенском водосвятии и в других торжественных случаях оно находилось при третьей роте Обыкновенно же оно хранилось на квартире начальника училища Знаменная рота всегда на виду И на нее во время торжеств устремляются зоркие глаза высшего начальства Потому-то она и составлялась, особенно передняя шеренга, из юношей с наиболее красивыми и привлекательными лицами. Красивейший же из этих избранных красавцев. И непременно портупей-юнкер имел высочайшую честь носить знамя и называться знаменщиком. В том году, когда Александров поступил в училище, знаменщиком был кёниг,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 а скорее мелким по существу. Но был он необычайно, непомерно для своего ничтожного роста вспыльчив и чистолюбив. Говоря с начальством или сердясь на юнкеров, он совсем становился похожим на индюка. Так же он надувался, краснел до лилового цвета, шипел и, теряя волю над словом, болботал путаную ерунду.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 и для слуха. Ни разу Александров не назвал его никому постороннему, ни даже сестрам и матери. Четвертую роту звали Блохи. Кличка несправедливая. В самом малорослом юнкере было все-таки не меньше двух оршин с четырьмя вершками. Но существует во всей живущей, никогда не умирающей мировой природе, Какой-то удивительный и непостижимый закон, по которому заживают самые глубокие раны, срастаются грубо разрубленные члены, проходят тяжкие инфекционные болезни. И что еще поразительнее, сами организмы в течение многих лет вырабатывают средства и орудия для борьбы со злейшими своими врагами. Не по этому ли благодетельному инстинктивному закону четвертая рота Александровского училища с незапамятных времен упорно стремилась перегнать прочие роты во всем, что касалось ловкости, силы, изящества, быстроты, смелости и неутомимости. Ее юнкера всегда бывали первыми в плавании, в верховой езде, в прыганье через препятствия, в беге на большие дистанции, в фехтовании на рапирах и эспадронах, в рискованных упражнениях на кольцах и турниках и в подтягивании всего тела вверх на одной руке. И надо еще сказать, что все они были страстными поклонниками циркового искусства. И нередко почти все эроты встречались в субботу вечером на Градине цирка Соломонского, что на Цветном бульваре. Их тянули к себе, восхищали и приводили в энтузиазм те необычайные акробатические трюки, которые на их глазах являлись чудесным преодолением как земной тяжести, так и инертности человеческого тела. Ближайшее ротное начальство относилось к этому увлечению высшей гимнастикой не с особенным восторгом. Дрозд всегда опасался того, что от злоупотребления ею бывают неизбежные ушибы, поломы, вывихи и растяжения жил. Курсовой офицер Николай Васильевич Новоселов, прозванный за свое исключительное знание всевозможных военных указов, наказов и правил уставчиком, ворчал недовольным голосом, созерцая какую-нибудь чертову мельницу. И зачем? И для чего? В наставлении об обучении гимнастике ясно указаны все необходимые упражнения – а военные училища вам не балаган, и привилегированные юнкера вовсе не клоуны. Второй курсовой офицер Белов только покачивал укоризненно головой, но ничего не говорил. Впрочем, он всегда был молчалив. Он вывез с русско-турецкой войны свою жену, болгарку, даму неописуемой, изумительной красоты. Йонкера ее видели очень редко, раза два-три в год, не более, но все поголовно и молча преклонялись перед нею. Оттого и личность ее супруга считалась неприкосновенной, окруженная чарами всеобщего табу. К толстому, безмолвному Белову не прилипло ни одно прозвище, а на красавицу по общему неписанному и несказанному закону Положено было долго не засматриваться, когда она проходила через плац или по знаменке Также запрещалось и говорить о ней «Рыцарские обычаи»